Эпилог. мы остались в специи как надолго еще не думали но на данном этапе нашей жизни посчитали этот поступок единственно верным решением и не только потому что здесь находился лекарь сеньор бьянчи хотя данный факт был одним из самых главных но и потому что нам обоим нравилось море прекрасный морской ветер благотворно сказывался на здоровье а еще благодаря ему легче переносилась послеполденная жара дума сей факт для будущего малыша далеко не маловажен. А также мы привыкли к Николе и Элен, коих было решено оставить на хозяйстве после того, как мы уедем в другую провинцию. Отец отбыл с Сеугенио через несколько дней, спеша к своей жене. Вдруг что случится, пока его не будет рядом? Жако показался крайне щепетильным человеком. И да, он обожал Паолу. Любовь бывает весьма странной необъяснимой и капризной. Мне не нравилась мачиха и это мягко сказано. Но отношение сеньора Ричи к ней не поддавалось какой-либо логике и здравому смыслу. Смогла бы я также без оглядки на недостатки любить кого-то столь самозабвенно. Благо, что отвечать на этот вопрос мне не было нужды. Дарио Расселини являлся воплощением всех моих самых смелых мечтаний. Просто сногсшибательный мужчина. Ровно через два месяца Дар впервые поднялся с кровати и при помощи вырезанных Николой костылей стал перемещаться по дому и даже по двору. Это все произошло в отсутствии врача. Но муж уверял меня, что чувствует себя прекрасно. Да, шрамы побаливают, кости периодически ноют, но ничего угрожающего его здоровью супруг не ощущал. И с каждым днем все увеличивал время своих прогулок. Частенько находился рядом со мной в дальнем углу сада, где я обустроила для своих экспериментов подобие лаборатории под плотным навесом. Помогал мне делать записи удачных опытов и наоборот, что и с чем совершенно не сочетается. Поместье мерзавца поверенного мы решили пока не трогать. В моем положении делать там хоть что-то значило перегреться на солнце. А это вредно. Также стоило провести своеобразный кастинг на позиции красильщиков. А это дело не быстрое Поэтому о расширении я подумаю несколько позже. Скорее всего, после родов. Время летело так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели, как пришла осень. Правда, она практически ничем не отличалась от лета. Такая же знойная и душная. Разве что все население специй ждало сезона дождей и штормов. Наконец-то вернулся доктор Бьянчи задержавшись в Неаполе чересчур долго. Благо успел до непогоды. Он и рассказал, что Паола родила здорового, крепкого мальчика. И внешнее сходство с Жакобом было практически идентичным. На этих словах я успокоилась, подозревала мачеху в изменах моему отцу. Такая гадина вполне могла поступить со своим благоверным не очень порядочно. Также его гению передал мне письмо от Жакоба, в котором говорилось, чтобы я готовила большую партию тканей разных цветов. В первую неделю зимы он планировал приехать ко мне и забрать все, что накопится, и увезти в столицу, дабы выгодно продемонстрировать новинку. Папа даже немного опасался, как бы столичные модники не оторвали ему руки вместе с товаром. Я чуть поправилась, даже щеки налились и стали приятно округлыми. Я с трепетом ощущала, как во мне расцветает жизнь. И берегла себя, памятуя прошлый неудачный опыт, закончившийся очень печально. Впрочем, и Дар проявлял чрезмерную заботу обо мне, чуть ли не пылинки сдувал. Иногда мелькала мысль, дай ему волю, он станет носить меня на руках круглые сутки. Стоило Дарио полностью встать на ноги и убрать костыли с глаз подальше, как они, созвав охрану с десяток проверенных людей, отправились на наш участок, чтобы закончить начатое и найти золото, или же увериться, что его там особо и не было. В ожидании супруга я вся извелась. И чтобы отвлечься, засела за новый каталог на осень-зиму в специи. Рисовать всегда любила. С воображением у меня слава единому проблем не было. Да и знания из той жизни остались со мной. Зима тут была без снега, с порывистым холодным ветром, дувшим с моря. Поэтому пальто и тренчкоты – дождевой плащ а также сапоги с высоким голенищем на аккуратном каблучке, точно придутся по душе. А поскольку торговая лавка Валенти тоже перешла в нашу собственность, именно там будет представлена новая коллекция теплой одежды и обуви. А платья и иные наряды так и останутся в видении семьи Жентилей. Поздним вечером, сидя в гостиной, с горящим аккуратным камином пила горячий взвар, и задумчиво глядела в пляшущие язычки оранжевого пламени. За стенами дома бушевал ветер и накрапывал холодный противный дождь. «Как там мой муж? Сыт ли? Не мерзнет ли?» Викинг лежал на коврике рядом и сладко дремал. Как вдруг повел ушками и вскочил на все четыре лапы. Втянул носом воздух, словно что-то почуял. А потом с громким, даже веселым лаем бросился к входной двери. Тут уж и я услышала ржание многочисленных коней, даже смогла различить мужские голоса. Хотела было накинуть платок, как входная дверь широко распахнулась, впуская внутрь холод и высокого широкоплечего мужчину. Дарио, обросший, но все равно дико прекрасный. Заждалась любимая. Широко бело зубы улыбнулся он, а я, взвизгнув от счастья, кинулась ему на грудь. Муж подхватил меня на руки словно пушинку и аккуратно прижал к себе, стараясь не давить на животик. «Еще как!» прошептала ему в губы. Соскучилась. Золото они нашли. С этой информацией я не ведала, как быть. Зато знали Дар и Густав. Они вдвоем давно все продумали, кто и за что будет отвечать, а также где и кого наймут для помощи на прииске. Долг королю которую он своей щедрой рукой списал, решено было отправить вместе с моим отцом в столицу, чтобы перед его величеством все вопросы точно были закрыты и не осталось недопониманий. Густав женился практически сразу же после возвращения с гор. Он отправился к родителям той самой девушки, о которой мечтал. Приняли его с распростертыми объятиями. Слухи в маленьком городке – вещь обыденная и к тому же распространяется со скоростью света. Отец приехал, как и обещал, ровно в срок, в первую неделю зимы. До того момента жители Специи трижды пережили мощные ураганы, ливни, порой длившиеся от нескольких суток до месяца. Город выглядел потрепанным, но не сломленным. По всей видимости, народ привык к переменчивой погоде и продолжать жить в привычном ему ритме. Для меня же такие резкие перепады в настроении природы были настоящим шоком. Иной раз я боялась, что нашу крышу просто унесет порывистым жуткой силой ветром. Жакоб забрал все, что у нас накопилось, и отбыл в столицу. Оттуда через месяц пришло письмо, где папа в красках расписал, как его лавку на центральном рынке чуть не разорвали на части, стремясь утащить необыкновенной красоты тканей. Но прибыли королевские гвардейцы с каким-то советником его величества, и тот скупил все, ничего не оставив покупателям. Этот факт позабавил нас с Дарио, и мы были настроены на приличные доходы от продажи окрашенной ткани, шерсти и, возможно, даже домов. Я планировала придумать обои или декоративную штукатурку самых невероятных цветовых сочетаний. Но пока меня волновала только моя беременность и уют в доме. Дарио был со мной. Он поддерживал меня, помогая пережить гормональные скачки и стараясь обеспечить всем, что только взбредет в голову его беременной жене. К концу беременности живот у меня был очень большим, просто огромным, и малышка лошматил мои внутренние органы одновременно в разные стороны. Это меня пугало, а на мои вопросы полные тревожных ноток. Доктор Бьянчи лишь многозначительно улыбался, отвечая, «Всему свое время. Беременность протекает хорошо. Вам не о чем переживать». «Ты меня поражаешь, Дарио!» — воскликнул сеньор Жакоб. «Эугенио — отличный лекарь. С Паулой он просидел около двенадцати часов. Тебе совершенно не о чем волноваться». «Правда?» — мрачно переспросил Дар, замирая на мгновение. До этого будущий папа мерил комнату широкими нервными шагами. «Да, правда!» — ответил тесть, внимательно разглядывая свою кружку чтобы скрыть легкую улыбку. «Синьор Жако был гораздо более нетерпелив, нежели вы, Дон Рассилини, и даже грозился выбросить меня из окна, если я не ускорю процесс». Вдруг раздался веселый голос целителя Бьянчи, который спокойно спускался по лестнице в общую залу. «Донна Роза сегодня славно потрудилась и страшно устала, но, тем не менее, очень хотела бы вас видеть, Дон Дарио». Новоиспеченный отец, не говоря более ни слова, размашистым шагом пересек залу и бросился вверх по лестнице, после чего Эугения повернулся к новоиспеченному дедушке. — Так кто же у меня, внук или внучка? — нетерпеливо вскочил на ноги синьор Ричи, сверля врача вопрошающим взором. — Они прекрасны, — прошептал Дарио, бережно качая на руках сына. Тем временем я с бесконечной нежностью глядела на дочь, сладко посапывающая на моей груди. «Любовь моя! Я самый счастливый человек на свете!» «Дорогой, а я самая счастливая мама во всех мирах!» Задорная улыбка коснулась моих губ. Лицо мужа светилось любовью и благодарностью. Он с таким трепетом держал маленький сверток, что не умилиться было невозможно. Вздохнув, В миллионный раз мысленно поблагодарила Всевышнего за щедрый дар, который он мне преподнес. Возможность прожить жизнь снова, обрести семью, где царит всеобъемлющая любовь, взаимопонимание и взаимоподдержка. И я обещаю, буду беречь нас. Всегда.